Глава шестнадцатая. Москва. Лубянка. Майор Артамонова после визита в кабинет своего начальника подполковника Кутенко бежала, не шла, а бежала до своего кабинета, настолько счастлива была, что просто идти было выше ее сил. Все же ее агент Диана Эльхаш просто невероятно способствует ее карьере. Она сделала все по инструкции после ее рассказа, и вот результат. Шведка оказалась настоящим агентом ЦРУ. А у нее теперь будет настоящая зарубежная медаль. Нет, она видела, конечно, на мероприятиях по всяким торжественным поводам, на мундирах сотрудников зарубежные медали. Но, как правило, это были достаточно пожилые сотрудники, часто даже и ветераны, которые принимали участие в боевых действиях во время Второй мировой войны. Правда, была еще немногочисленная категория тех, кто поучаствовал в каких-то военных конфликтах, в которых официально Советский Союз не принимал участие, но на деле посылал туда множество своих специалистов. Но, как правило, все же это были контрразведчики. А теперь у нее появится такая зарубежная медаль, у нее, у девушки. А все такого рода медали она видела до этого только у мужчин. Так что это не просто хорошо, это просто здорово. Эта медаль даст огромный толчок ее карьере. А ведь еще Кутенко говорил с ней о том, что она может стать его заместителем после возвращения из Чехословакии. Это вообще настоящая фантастика, даже не научная. О такой возможности Артамонова до этого момента и мечтать не смела. Чтобы выходили, поставили женщину заместителем начальника. Да, наверное, никогда такого не было в истории работы отдела. И ведь что еще интересно получается? Когда Диана Эль-Хаш приедет из своей Европы, она же ей подарок подарит. А ведь, судя по всему, именно она должна дарить Диане какой-то серьезный подарок. Она ей теперь по гроб жизни обязана. Прошедшую субботу Мария долго названивала Диане на домашний телефон, услышав, что началась арабо-израильская война. Хотела дать ей дополнительное задание разузнать побольше об отношении к войне в Европе во время ее поездки. Но потом поняла, что, скорее всего, она уже улетела. А то позабыла когда именно она должна была улететь в Рим в субботу или в воскресенье. Ну ничего, Диана девушка умная, услышат о войне, сама догадается расспросить подходящих европейцев об их отношении к ней. Правда, тут важно, когда именно она вернется с этой информацией. Если после того, как война закончится, то толку от этой информации уже особого не будет. Затем мысли Артамуновой приняли новое направление. Они вместе с подполковником поедут в Чехословакию. Она уже выяснила, что он, конечно же, женат, и у него есть двое детей. А что ей делать, если он начнет приставать к ней? Нет, конечно, ни о каком насилии речи быть не может. За такое его немедленно попрут с комитета. Ну а если он начнет всякими намеками выражаться, переспать с ним или нет? Вопрос был сложный, учитывая, что уже около года у артамонова никого не было. И как бы и в кадрах уже намекали, что пора решать этот вопрос. В комитете, как и в МИДе, не любили неженатых сотрудников. Все же в этом случае существуют повышенные риски, что какой-нибудь вражеский шпион сможет войти в доверие, воспользовавшись одиночеством человека. Дело-то вполне понятное. Что тут непонятного? Тутянка-мужчина достаточно привлекательный. Теоретически, если начнет приставать, можно и уступить. Должна же она хоть как-то развлекаться на личном фронте. Но тут же она задумалась, не станет ли это проблемой потом по возвращении. А вдруг Кутенко начнет терзать совесть, когда жена окажется совсем близко, и вместо того, чтобы сделать ее заместителем, он постарается вообще от нее избавиться. Отправит куда-нибудь с повышением в Центральную Азию. Тем более, опять же, она незамужняя замужняя, ее легко из Москвы услать куда угодно. Не сошлешься, что мужа не отпустят с работы. Нет, наверное, все же, даже если начнет ухаживать, надо сделать вид, что она ничего не понимает. Ну их, эти личные удовольствия. Лучше действительно постараться себе мужа найти приличного. Москва, квартира Ивлевых. Решил все же, на какое предприятие первым звонить буду. Начал одеваться, чтобы на улицу выйти. Все же с домашнего телефона я такие звонки делать не готов. А тут телефон зазвонил, поднял трубку и сказал «Алло?» «Паша, здравствуй, это Балдин. Просьба у меня к тебе есть». «Здравствуйте, Эдуард Тимофеевич. Слушаю». «Сможешь? Во вторник Валентину Никаноровну пораньше отпустить хотя бы часа в четыре». — Я ее в Большой театр поведу. Ей надо перед этим как следует прихорошиться, чтобы соответствовать. — Конечно, Эдуард Тимофеевич. Если нужно, можно и раньше, я сам подстрахую. — Раньше не нужно. Договорился уже с парикмахером на шестнадцать тридцать. Она рядом с вами совсем работает. — Хорошо. Тогда в четыре часа жду вас. Положив трубку, покачал головой. Если все так дальше пойдет, то можем скоро уже и свадьба начать гулять. Ну ладно, взрослые люди, сами разберутся. Знал в прежней жизни многих возрастных людей, которые наотрез отказывались новый брак юридически оформлять после смерти жены или мужа. Отношения, да, это можно, а вот в ЗАГС идти, как будто измена бывшему супругу. Вышел на улицу, начал с городского телефона обзвон делать. И сразу как-то дело так хорошо пошло. Кого не наберу, тут же отвечает. Договорился, что подъеду сегодня на комволку и галантерейку, и там и там давно не было. Хотелось, конечно, съездить и в типографию, и в таксопарк, но вот за них я не особо волновался. Марьяна типографию держит железной хваткой, у нее мышь не проскочит. Ну и два махинатора в таксопарке Волошин и Епихин, те еще прохиндеи, собаку съели на решении проблем. И что самое главное, вроде бы рада, что, начав работать со мной, Количество взрывоопасных проблем сократили почти под ноль. Впрочем, иллюзий я не имел. Захотят что-то утаить от меня, утаят без проблем. И размер таксопарка огромный, сам я там ничего не найду, если не пропишусь там и не начну жить вместо квартиры. И число махинаторов там, которые охотно поддержат любую их инициативу, на которой можно срубить денег на квадратный метр, просто зашкаливает. «Ну и к тому же я ведь обучил уже Волошина и Епихина, как мыслить любая проверка и что ищет в первую очередь. Так что из типографии и с таксопарком пока что ограничился звонками, во время которых мне подтвердили, что все идет по плану, разумеется, нашему, и оснований чего-то опасаться не имеется. Вот и хорошо. Тогда уже к ним заеду через недельку-другую. Приехал вначале на комволку». На проходной меня уже ждал главный инженер Воздвиженский. — Ну, как дела у вас, Глеб Николаевич? — пользуясь случаем переговорить без присутствия директора и главбуха, спросил я его. — Знаете, Павел Тарасович, а дела у нас идут хорошо. Практически без паузы ответил он мне, что порадовало. — Значит, так и сам считает. — Самое главное, что новая линия работает как надо. Производство продукции у нас резко ускорилось. Продолжил он свою мысль. «А как ваша бывшая американка? Нормально у нее все?» Решил уточнить этот вопрос. «А ну-то...» «Да Юрченко прекрасно вписалась, никаких проблем с ней абсолютно у нас нет». «Ну и хорошо», — сказал я. В кабинете у директора, когда мы до него добрались, помимо самой Колесниковой, была и главбух Цирюльникова. Поздоровался с обеими женщинами, начал расспрашивать, как у них дела по их сферам ответственности. Заверили меня, что все в полном порядке, все наши согласованные с ними планы в полном объеме выполняются. Открытый при производстве магазин позволяет реализовать всю произведенную сверхплана продукцию быстро и без каких-либо проблем. И Колесниковой, и Цирюльниковой я поверил. Они обе хорошие профессионалы, я общался с ними по поводу того, как правильно делать свою работу достаточно долго, и был практически уверен, что все ими усвоено. Но одно дело предполагать, что так все оно и есть, а другое дело лично прибыть на предприятие и убедиться в этом самому. Правда, они мне тут же сдали Воздвиженского, сказав, что все-таки старая линия однажды ломалась и четыре дня не работала, пришлось потом в авральном порядке преодолевать трудности. На что Воздвиженский тут же парировал, сказав, что запчасти от второй разобранной линии, вместо которой американскую поставили, Очень даже пригодились для того, чтобы все же эту линию отремонтировать. А не было бы этих запчастей, то все было бы чрезвычайно грустно. Стояла бы работа запросто несколько недель, пока новые запчасти бы не выбили. Понял по разговору, что все тут у них под контролем. Ну а то, что немножечко они между собой даже и конкурируют и цапаются, это нормальная ситуация. Какой-то идиллии, всеобщего согласия среди начальства я ни на одном крупном и серьезном предприятии с большой нагрузкой никогда не видел. Это разве что перед какими-то комиссиями, пришедшими с проверками, можно попытаться изобразить, а часто и нужно. А на деле люди испытывают большие стрессовые нагрузки, и неизбежно это сказывается на их взаимоотношениях не самым лучшим образом. Даже иногда поорать друг на друга просто необходимо, а то бывает, что другие не воспринимают тебя всерьез, если ты просто тихо что-то говоришь. Мол, если не кричишь, то и проблемы особой нет в том, про что докладываешь. И такой стиль тоже популярен. Причем, что забавно, как сейчас при плановой экономике, так и в будущем будет при рыночной. Закончили совещание. Я попросил Воздвиженского меня к Анне Юрченко проводить. Возникла у меня одна мысль по поводу нее. Анна же у нас теперь добропорядочная советская гражданка. Каких-то претензий по поводу нее у КГБ точно не должно быть, раз гражданство дали. А Галия мой английский язык учит вовсю. Что касается британского акцента, то ей его более-менее нормально дают на ее курсах, на которые она прямо на работе ходит. Я уже с ней поговорил и убедился, что там ей вырабатывают типичный британский акцент. Но кто сказал, что ей придется только с британцами общаться? Ясно, что с каждым годом в мировой экономике влияние Британии падает, а влияние американцев растет, и так будет еще очень долго. Значит, запросто Галие в ее будущей профессиональной деятельности американцы могут попасться. А у меня вообще акцент странный, я ее понимать американцев точно не смогу обучить, не говоря уже о множестве идиом, которые и британцам непонятно совсем. Поэтому, когда Воздвиженский провел меня к Юрченко, я попросил разрешения отвлечь ее минут на десять для беседы. Воздвиженский кивнул начальнику цеха, и тот тут же ее заменил у конвейера. Вышли с Анной из цеха, все же шумно в нем. Да и нечего остальным уши греть, слушая наш разговор. Пока шли, внимательно осмотрел девушку. Действительно, выглядит неплохо. Тот же самый задорный хвостик, что и раньше, улыбается, лицо довольное. То ли мне рада, то ли неожиданному перерыву, сразу и не понять. Расспросил ее о жизни. Сказала, что вроде бы все у нее хорошо, ко всему привыкла. Сразу тогда и спросил ее. «Анна, у меня к тебе такое предложение. Не хотела бы ты подзаработать, обучая мою жену английскому? Ну, естественно, в своем американском варианте с натуральным акцентом». Объяснил суть проблемы, что жена учится сугубо с преподавателями, что использует британский акцент и очень вряд ли сможет понимать в будущем каких-то американских собеседников. Анна энергично закивала. Да, у нас в США тоже такое бывало, особенно в районах, где простые люди живут. Британцы жаловались, что общаясь с местными, они не всегда могли понять, что они говорят, в особенности с чернокожими, конечно. У людей повыше статусом, само собой, акцент уже получше. Но тоже для иностранца, который учил британский вариант, проблемы действительно в понимании могут быть. «Если возьмешься, я готов очень неплохо платить. По 5 рублей за каждый час занятий», — сказал я ей. «Правда, вряд ли выйдет каждый раз больше двух часов заниматься». Анна была явно впечатлена услышанной суммой. Ясно, что она уже в стране освоилась и прекрасно себе понимает стоимость каждого советского рубля. Если у нее за месяц их сейчас 200 выходит, то это уже очень неплохо, а тут провела двухчасовое занятие и 10 рублей в кармане. Так что она немедленно согласилась, закивав так энергично, что хвостик в воздухе запрыгал. «Давай тогда, может быть, ты к нам в пятницу подъедешь вечерком, и там уже все окончательно обговорим. Если не помнишь, где мы живем, то я тебе адрес напишу». «Нет-нет, я же была у вас в гостях, так что у меня все записано. Я строго обращаюсь с любыми данными». — заверила она меня. — И телефон у меня ваш точно есть. Давайте я в четверг еще перезвоню предварительно по поводу нашей встречи. Я серьезно кивнул, постаравшись скрыть улыбку. Вот он и истинный американский подход. У нас же как в СССР. Договорились, значит, просто едем навстречу. Сорвется ничего страшного. В принципе, в следующий раз пересечемся. Объективная проблема руководство поймет. А у них сначала надо перезвонить, уточнить, мало ли планы изменились. Как говорится, время – деньги, сугубо деловой подход. Не могут они себе позволить ездить на встречи, которые не состоятся по тем или иным причинам. Будешь так мотаться впустую, по деньгам серьезно потеряешь. Ну и, конечно же, после этого я зашел снова в магазин на камволке посмотреть, изменилось ли там что-то с моего прошлого визита. В этот раз меня все полностью устроило. Никаких нареканий предъявить не смог, да без нужды и не собирался. попрощался с Воздвиженским, который меня проводил в магазин, да поехал на швейку. Время уже поджимало. Приехав туда, пожал руку Чернову, главному инженеру, который встретил меня на проходной. Все один в один, как на камволке, и пошли вместе с ним к кабинету директора. Его по дороге расспросил, есть ли какие-то проблемы, о которых мне нужно знать. Он неспешно, в своей привычной манере, заверил меня, что никаких проблем такого рода абсолютно не имеется, и дальше мы принялись уже общаться со Скворцовой и Ершовой. Ситуация опять же повторилась. Меня заверили, что все под контролем, никаких проблем и в помине нет, Более того, сердечно поблагодарили за те уроки, которые я преподал по работе с проверками. И самое главное, за советы, как работать так, чтобы ревизоры пришли, ничего найти не смогли во время проверки. Слушая их, я начал кое-что понимать. Правильно ли я понимаю, Валерия Демьяновна, что уже была какая-то проверка, о которой я не знаю? И попал в точку. Переглянувшись с главбухом, директор вздохнула и сказала... — Да, была на прошлой неделе, из министерства. — А что же вы мне ничего не сказали? — спросил я ее. — Павел Тарасович, ну к чему нам вас было тревожить? Возглавлял проверку мой давний приятель, учился на курсе, старше меня в том же институте, и мы вместе много работали по линии комсомола. Все у нас хорошо по итогам той проверки, даже похвалили нашу фабрику. Глазами директор так характерно повела в сторону при словах «старый приятель», что я сразу понял, они с ним не просто дружили, все у них серьезнее было. Но это не та тема, которую будешь поднимать. Ну, были у них когда-то отношения, нам же лучше, раз, я так понимаю, они по-хорошему расстались, сохранив некие ностальгические воспоминания. Так-то я рад, что фабрику похвалили, но все же меня нужно ставить тут же в известность, едва какая-то проверка к вам приходит. Пожурил я ее. Я просто тут же справки наведу по ее поводу. А то выдумать можете, что угодно. А вдруг кто-то решил таким образом через вас с нами счеты свести? Это маловероятно, конечно, но все в жизни бывает. Хорошо, Павел Тарасович, в следующий раз будем вам докладывать. Вздохнув, согласилась с моими доводами директор. Вот потому и нужно все же лично приезжать время от времени, даже если по телефону... Все отчеты просто идеальны. Москва. В ней синтетических и натуральных душистых веществ. На работу Лина летела, как на крыльях. Сегодня всем им нос утро, думала она. Будут знать, как не верить и надо мной подшучивать. Сразу в лабораторию рванула к молоденькому пареньку, что в ней работал, который на нее неровно дышал и присмыкался перед ней. Она уже и имя его забыла, но это было и неважно. Просто попросила его проявить пленку и побыстрее распечатать на ней последнюю фотографию. И он тут же убежал с кассетой. Пришлось подождать прямо там, конечно, но это того стоило. На руках у нее появилась так нужная ей сегодня фотография. Зайдя в отдел, она поначалу никому ничего не говорила, ждала, когда Осипова объявится. Именно начальница соседнего отдела и была инициатором спора, который разгорелся у них в НИИ после лекции Ивлева. Лина, когда вместе со всеми обсуждала лекцию, гордо заявила, что этот так понравившийся всем и вызвавший восхищенные отзывы парень, ее сосед по подъезду, с которым они отлично знакомы и постоянно общаются. Осипова тогда тут же при всех насмех её подняла, назвав балаболкой и выдумщицей. И подпевала эти ее вечные Любка Смыкова и Ирка Бурвик, тут же начали изгаляться, спрашивая, с кем она обедает на выходных, с Андреем Мироновым или с Львом Лещенко или с обоими сразу, и не ссорятся ли они, соревнуясь за ее внимания «Сегодня я вам всем покажу», — злорадно думала Лина, «будете свои языки ядовитые впредь на привязи держать». «Добрый день, соседи!» — весело поздоровалась со всеми Осипова, заходя к ним в отдел. алиночка ну как ты?» — уговорила уже Ивлева в свой дом переехать. Проговорила она елейным голоском, вызвав смешки и ехидные улыбки на лицах многих сотрудниц. ну «Зачем мне эти глупости?» — пожала плечами Лина, доставая и кладя на стол перед собой фотографию. Просто сбегла к нему тем же вечером и попросила фотографию сделать совместную, чтобы вам показать. Осипова неверяще посмотрела на Лину и тут же подошла к ее столу, ухватив фотографию. Следом потянулись все остальные сотрудницы. Тут же начался гомон и активное обсуждение потрясающей новости. «Ничего себе! Так это правда, что ли?» «Это точно он, девочки! А кто это вместе с вами? Это в подъезде, что ли, прямо снимали?» Вопросы сыпались со всех сторон, Алина сидела и наслаждалась моментом своего триумфа. Она четко видела на лицах всех присутствующих всю гамму чувств, от уважения до зависти, и ликовала. Авторитет ее в коллективе теперь точно подскочит до небес. И ненавистная Осипова хоть на время заткнется и перестанет донимать своими издевками, как и ее подпевала. Как рты пораскрывали от изумления. — Да я же и говорил, забежала к Паше, сразу же вечерком попросила сфотографироваться, — с благосклонной улыбкой ответила Лина. — Мы постоянно общаемся, дело в — Повезло, — раздался слитный вздох сразу нескольких сотрудниц. — Ну что же, вижу, на этот раз не обманула, — произнесла Осипова, безуспешно стараясь скрыть досаду. — Ладно, пойду работать, времени уже полдесятого. Начальница соседнего отдела ушла к себе вместе со своей свитой, а остальные сотрудницы вновь обступили Лину, расспрашивая ее об Ивлеве. Внимание к Лине было приковано весь день. Информация о ее знакомстве с недавним лектором облетела весь в ней, как пожар. Так что, куда бы Лина ни направлялась, везде ловила на себе заинтересованные взгляды коллег и получала приглашение посплетничать. Она была просто в восторге. Такого внимания ей еще никогда прежде не уделяли. «Лина, привет!» — подскочила к ней Марина, дочка заместителя директора в НИИ, когда Лина шла в столовую обедать. «Есть минутка?» «Конечно!» — девнула Лина. «Привет!» «Я по поводу лектора из общества знания хотела с тобой поговорить». Немного смущенно начала объяснять Марина. «Ну еще бы!» Едва сдержалась, чтобы не хмыкнуть Лина, но виду не подалась, сделав заинтересованное лицо. «Извини, что не поверила сначала тебе, когда ты сказала, что знакома с ним», — продолжила Марина. «Сама понимаешь, трудно сразу поверить в такое. Но, оказывается, ты его действительно хорошо знаешь». Лина только кивнула, ничего пока не отвечая. «Так вот, я тут подумала», — сказала Марина. «Может, ты меня познакомишь с ним?» И тут же затараторила, увидев изумление и сомнение на ленином лице. «Он просто так смотрел на меня во время лекции» взгляда просто не отводила и такой симпатичный, и в газете работает, и на радио выступает, и умный такой. Очень хочу с ним познакомиться. Вдруг у нас что получится? Помоги, пожалуйста. Лина немного опешила от такого напора и задумалась. Ей совсем не хотелось все заводить так далеко. Ивлев все же женатый характер у него жесткий. Если узнает, что она его тут знакомить с кем-то пытается, и неизвестно, как отреагирует, ей эти проблемы не нужны». Но и отказать Марине вот так сразу тоже не вариант. Говорить ей, что он женат, бессмысленно. Она уверена, что хорошего мужика и развести можно, чтобы за него замуж выйти. Сама слышала, как она так рассуждала как-то, и Лина, в принципе, с ней вполне согласна была. Самое главное, мать ее у них во ВНИИ большим авторитетом пользуется. Да и злобная и мстительная баба к тому же. Нажалуется ей дочурка на Лина, и все. Выживет та ее с работы, как пить дать. Уж найдет предлог. Что же делать? Тут Лина вспомнила, что Иван ее на день рождения позвал. Там же Ивлев будет. Возликовала она, причем один. Галия же сказала, что не сможет отпроситься. Вот и решение. Надо только Ивана предупредить, что с подругой приду. Он мне точно в такой малости не откажет. «Хорошо, Мариночка, я попробую помочь», — улыбнулась Лина заговорчески. «Только никому ни слова, пожалуйста. Обещаю!» — энергично закивала радостная Марина. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе большое!» «Пожалуйста!» — усмехнулась Лина. «Мы с Ивлевым к другу на день рождения в ресторан пойдем во вторник. Предупрежу именинника, что с подругой приду. Познакомлю вас там, а дальше уж сама». «Конечно, конечно! Спасибо еще раз!» — приобняла Лину Марина. «А какой ресторан?» прага ответила лина так что ко вторнику будь готова довольная марина куда то умчалась алина зашла в столовую как все хорошо складывается думала она теперь еще и начальство у меня в должниках будет и делать особо ничего не надо красота